Глава 27. Мы молча смотрели друг на друга. Я растерянна, он абсолютно безэмоционально, как и всегда. Но в какой-то момент лицо Эмиля вдруг изменилось. Между густых бровей залегла складка, когда он спросил, «Почему вы тут стоите? На улице холодно, рискуете замерзнуть?» От любого другого человека подобное прозвучало бы как знак заботы, но только не от этого. Я уже успела усвоить и принять, что Эмиля волнует только свои собственные цели. И это, в общем-то, было логично и закономерно. И все было бы куда проще без подобных фраз, порождающих внутри глупые иллюзии. Поэтому на его вопрос я устало грызнулась, впрочем, совершенно безлобно. Можно подумать, что вас это как-то волнует. Он смерил меня взглядом с головы до пят, но ничего не ответил. Вместо этого просто скомандовал. «Садитесь в машину. Мою. Проедемся с вами кое-куда». Я покачала головой. «Не думаю, что это хорошая идея. Вы сами сказали, что мне не стоит вам доверять». «Туше!» — усмехнулся он но нам с вами придется как-то учиться доверию друг другу, учитывая нынешние обстоятельства». Он говорил, а меня буквально разрывало от его слов пополам Странно, но какие бы полярные чувства не внушал этот человек, в его присутствии мне все же было спокойнее, и вместе с тем я знала, как только он поймет, что я для него абсолютно бесполезна, так сразу же потеряет ко мне всякий интерес. И мне, наверное, стоило бы сразу обозначить, что я то оружие, которое никогда не выстрелит, избежать тем самым дальнейшего разочарования. Но было чего-то очень страшно, поставить все эти точки над «и» и остаться не просто без поддержки, а вообще без надежды на какую-либо помощь. Особенно сейчас, когда следом за деньгами лишилась даже возможности их заработать. Запустив начинающие подмерзать руки в карманы пальто, я, тем не менее, честно призналась. «Эмиль, давайте говорить на чистоту. Если вы рассчитываете узнать от меня какую-либо информацию о делах моего мужа, я не смогу вам ее дать просто потому, что ничего об этом не знаю. Действительно не знаю. Я всего лишь беременная женщина, которая потеряла все, семью, средства к существованию, работу. У меня ничего нет, даже надежды на то, что все наладится. Все, что осталось, это мой ребенок, которого я не знаю, на что буду содержать, и подруга, которую, возможно, подвергаю опасности, пользуясь ее гостеприимством. И если вы здесь только потому, что надеетесь что-то от меня получить, мне совершенно нечего вам дать, поэтому давайте не будем тратить время». Палец в кожаной перчатке неожиданно коснулся моих губ, прерывая бесконечный поток слов. «Садитесь в машину». Повторил он все так же невозмутимо, будто я не сказала ему только что о своей полнейшей бесполезности. Но продолжать пререкаться было просто глупо. Не оглядываясь на Эмиля, я прошагала к его джипу и, не без облегчения, нырнула в теплоту салона. «Зачем вам это?» — спросила, когда он опустился на водительское сиденье рядом. Я же сказала, что... «Ваш муж ведь очень ревнив, Вероника», — перебил меня Эмиль. «Да, но...» «Значит, вы бесценны сами по себе». Улыбнулся он, и в этой улыбке от чего то не было прежнего холода. Вот только исчезла она так быстро, что мне это, возможно, только показалось». Деловым тоном Эмиль продолжил. «Мы с вами сейчас ездим в клинику, которой я доверяю. Уточним срок беременности, а потом, когда это будет возможно, сделаем ДНК. Если все подтвердится...» Он пожал плечами так пренебрежительно, словно даже не рассматривал подобную вероятность всерьез. «Тогда будем что-то решать». Я ничего не ответила, просто не понимала, как на это реагировать и чего ждать дальше. «Можете включить радио по своему вкусу», предложил он перед тем, как тронуться с места. «Какая щедрость!» — фыркнул я себе под нос, но, тем не менее, протянула руку, чтобы настроить волну. Ехали снова молча. Наверное, это было неудивительно, если учесть, что мы были двумя не просто чужими друг другу людьми, но еще и теми, кто не слишком-то стремился это исправлять. Тишину, разбавленную лишь музыкой по радио, неожиданно нарушил звонок. Вздрогнув, я машинально огляделась в поисках источника звука и успела заметить, как по лицу Эмиля пробежала легкая тень. «Да», — коротко ответил он через наушник, некоторое время молча слушал, что ему говорит собеседник закончив звонок Повернулся ко мне и сказал: Вероника, извините, но нам придется кое-куда заехать, это срочно. Хорошо, пожала я плечами. Благодаря Артему я сегодня совершенно свободна. От упоминания этого имени обычно бесстрастный Эмиль вдруг поморщился, совсем легонько, словно больших эмоций Артем в его глазах абсолютно не заслуживал. Я и не ждала от него еще каких-либо комментариев, но Эмиль неожиданно спросил: Что он сделал? О, сущую ерунду! хмыкнул я с сарказмом в ответ. Всего лишь лишил меня работы. Во всяком случае, я думаю, что это его рук дело. «Чтобы заставить вас вернуться», — понимающе кивнул Эмиль. «Вас это, похоже, не удивляет», — заметила я. «Меня вообще ничего, связанное с этим человеком, удивить не способно», — спокойно ответил он. «Больше мы не говорили до самого прибытия на место. Мне подождать в машине?» — спросила я, не без удивления рассматривая особняк из темного камня, который по своей архитектурной конечности, не лишенной, впрочем, определенного очарования, куда более уместно смотрелся бы где-нибудь в пригороде Лондона. «Нет» последовал бесстрастный ответ. «Вы идете со мной, я не знаю, насколько это затянется». Покорно кивнув, я направилась следом за Эмилем. Он шел к дому решительным твердым шагом, но спина его при этом была настолько неестественно прямой, что мне показалось, будто я ощущаю его внутреннее напряжение. Оказавшись внутри, он все так же уверенно провел меня через просторный холл и распахнул одну из дверей, верим раскинувшихся по периметру, кивком головы предложив войти. «Побудьте тут, пожалуйста». Едва я оказалась в комнате, как дверь за мной захлопнулась. Оглядевшись по сторонам, я пришла к выводу, что нахожусь в гостиной. Быстро оббежав отдающую аристократизмом обстановку, мой взгляд буквально приковался к роялю, стоявшему в углу у самой дальней стены. Любовь к музыке, которую не смогли побороть годы бездействия и манипуляции мужа, мгновенно повлекла меня к инструменту. На полированной белой поверхности не было ни пылинки, но отчего-то возникло чувство, что инструмент давно заброшен, несмотря на то, что крышка была приглашающе приоткрыта, словно застыв в вечном ожидании прикосновения. Вблизи удалось разглядеть логотип «Stanway Sons», и рука сама потянулась, желая дотронуться до легендарного инструмента, об игре, на котором я могла только мечтать. Незаметно для себя я коснулась клавиш, начиная наигрывать что-то нехитрое. Дверь позади меня неожиданно хлопнула, и я вздрогнула, готова увидеть на пороге Эмиля, недовольного моей самодеятельностью. Но вместо него на меня смотрел совершенно незнакомый мужчина. Он был уже в возрасте, должно быть, лет 70 или около того, судя по абсолютно белым волосам, и лицу, заметно изрезанному морщинами. Но больше всего меня поразило то, что он был облачен в вечерний смокинг, словно только что вернулся из какого-нибудь великосветского раута или, напротив, собирался сейчас туда отправиться. Весьма бодрым шагом он направился ко мне, а я растерянно смотрела на него, не зная, как себя вести, и оказалась окончательно дестабилизирована, когда он вдруг воскликнул, заключая меня в объятия. «Лена, как хорошо, что ты вернулась!»